Глава двадцать третья. Стараясь не удаляться от берега реки, Хети, тем не менее, сделал большой крюк, огибая аварис, и окрестные селения и опасения, что кто-нибудь из Ааму узнает в нем убийцу своего жреца. Наконец, ни разу не сбившись с пути, он вышел на широкую, размеченную вехами дорогу, построенную во времена великих фараонов Среднего Царства, именуемую «Дорогой Гора». Озеро Минзала к тому времени еще не отделилось от моря, и существующий ныне перешейк Кантара был еще частью побережья. В этой местности достаточно выпадало дождей, чтобы здесь процветало виноделие и производились великолепные вина. Хетти шел по дороге горы меж прекрасных виноградников, где теперь египетские крестьяне собирали урожай – и вдруг заметил какое-то столпотворение. Подойдя ближе, он увидел трех женщин и двоих мужчин, которые с криками суетились вокруг девушки в беспамятстве метавшейся на земле. «Не двигайся, лежи спокойно», — уговаривал несчастную один из мужчин. «С каждым движением яд все больше проникает в тебя». Хетти протиснулся между двумя женщинами, которые, воздев руки к небесам, громко призывали на помощь бога Ра. Одного взгляда на девушку было достаточно, чтобы понять, что произошло. Девушка укусила змея. «Да, это так». «Но откуда ты знаешь?» — спросил один из мужчин. «Мне достаточно того, что я вижу. Ее лицо побледнело. Давно ли это случилось?» «Только что!» — ответил мужчина. «Ее брат побежал в деревню за лекарем, но тот почему-то не торопится. Мы боимся, что лекарь придет слишком поздно, и моя дочь никогда больше не увидит этого прекрасного мира». Не тратя времени на разговоры, Хетти положил на землю свой мешок, бурдюк, дротики, палку и опустился на колени рядом с девушкой. Найти след от укуса возле ее щиколотки оказалось несложно, «Смотрите, рана воспалилась, а место укуса стало твёрдым. Значит, её укусила змея-седеп. Эта змея маленькая, совсем как ящерка, поэтому кусает обычно в ступню или в щиколотку. Мы видели, мы знаем», — со стоном отвечал ему мужчина, «и мы знаем, что её яд очень быстро отравляет кровь. И ещё люди говорят, что ни лекарь, ни колдун не спасут укушенную, но мы полагаемся на Изиду великую чарами, и я надеюсь, что лекарь поспеет вовремя и сумеет спасти мою дочь. Не сумеет. Каким бы умелым он ни был, он опоздает. Или вовсе не придет, потому что надежды нет. Но уаджет с тобой» потому что после моего деда, ставшего моим учителем, я — единственный человек, который может спасти твою дочь. Произнеся эти слова, Хетти взял свой нож, открыл рану, чтобы вытекло как можно больше крови, и высосал яд. Он действовал быстро и осторожно, и не забыл призвать в помощницы Изиду. Потом он обратился к мужчине, который приходился девушке отцом. «Далеко ли твой дом?» «Нет, рядом. Я хозяин этого виноградника. Возьми дочь на руки и как можно быстрее перенеси ее на постель, в прохладу дома. Я пойду с тобой». С тех пор, как Хетти надел на набедренную повязку, символизировавшую переход в мир взрослых, он завел привычку повязывать на кожаный пояс которому прикрепил небольшой мешочек с противоядиями собственного приготовления и все необходимое для приготовления снадобий, вызывающих рвоту и гасящих жар в крови, возникающий при попадании в организм яда. Как только девушку уложили на постель из листьев и бараних шкур, он приготовил теплый компресс и рвотное питье. Они оказали свое благотворное воздействие. Солнце не успело скрыться за горизонтом, как девушка села на своем ложе и сказала, что чувствует себя лучше. Жгучая боль в ноге исчезла. Хейти оказали такие почести, словно он был лучшим в мире лекарем и чародеем. Отец девушки по имени Сенусред пригласил молодого человека отдохнуть несколько дней в его доме, попробовать выдержанного вина а если повезет, то и молодого. Хетти ничуть не удивился, услышав, что виноградарь носит имя великих фараонов. В этом и только в этом сходны древние египтяне с мусульманами, которые по прошествии веков обосновались на египетской земле. Приверженцы ислама тоже соревнуются в оригинальности, называя сыновей Мохаммедами, Омарами и Али, которые в порядке перечисления являлись. Первый – основателем их религии, второй – другом основателя, ставшим впоследствии халифом, третий – зятем основателя религии, обожаемым шиитами. Египтяне в древности тоже давали своим детям имена почитаемых божеств и славных царей, надеясь, что это имя послужит ребенку оберегом. На приглашение Синусрета Хетти ответил с согласием, и не только из вежливости. Ему хотелось удостовериться, что девушка выздоравливает, и с ней все хорошо. И вот на протяжении нескольких дней Хетти ухаживал за Неферуджет, так звали дочь виноградаря, ставил ей компрессы и готовил лекарства. Синусрет рассказал Хетти, который сам это знал, что змеи часто прячутся в теплой земле у самой лозы, поэтому случаи нападения на босоногих сборщиков урожая – дело нередкое. Хетти жил в доме Синусрета, у которого была супруга, четверо детей, двое – неферуджет и ее брат, тот самый, который побежал в деревню за лекарем и вернулся через час, жили с родителями, а еще два брата со своими семьями жили по соседству. Молодого повелителя змеев в семье Сенусрета, да и во всей маленькой деревушке, приняли так тепло, что он позабыл о беге времени. Вместе со всеми он собирал виноград, а потом давил из него сок. Для этого спелые грозди складывали в большие чаны из обожженной глины с небольшим отверстием в дне. Потом желающие, преимущественно подростки и молодежь, для которых происходящее было веселой игрой, ополоснув ноги, влезали в емкости с виноградом и принимались танцевать, подпрыгивая и стараясь опуститься с силой. Женщины собирали вытекающий сок в бурдюки, а потом переливали его в большие глиняные сосуды, в которых ему предстояло бродить. Целый день все жители деревни провели за работой, и никто ни разу не отошел, чтобы поесть, только пили вдоволь воды и виноградного сока. С наступлением вечера все расселись в кружок на расстеленные циновки, чтобы отведать праздничной пищи — гусятины и утятины, свинины и баранины. Началось пиршество с обильного возлияния, подавали прошлогоднее вино. В этот вечер Сенусред, выливая из кувшина последние капли вина, щелкнул языком и сказал — «А этого вина проклятый Ам уж точно не получит!» Хетти провел в деревне десять дней, но до этого момента никто и не вспоминал о пришедших из Ханаана дикарях. Сделав вид, что слова гостеприимного хозяина его удивили, он спросил о причине неприязни к Аму. «Значит, ты не знаешь, что творят эти потомки Сета». «Я расскажу тебе», — ответил Сенусред. «В дни моей юности, когда эта чума еще не пустила корни в нашей земле, песцы его величества брали подать вином, но они действовали по правилам и знали, сколько нужно взять, а сколько оставить. Положенное правителю они забирали, но никогда не стремились обобрать нас до нитки. Но с недавних пор, в течение нескольких разливов, закон Вершата Аму, потому что на марх этой провинции лижат им ноги. Они приходят, когда виноград уже собран, а его сок успел стать вином, и забирают все, что найдут в доме. Они не умеют ни читать, ни писать, и с трудом понимают наш язык. Наши законы они не соблюдают и забирают все, что находят ценного. Конечно, мы научились хитрить. Два года нас грабили, Но на третьем мы спрятали большую часть сосудов с вином в прохладных пещерах, которых множество в соседних холмах. В первый раз они пришли в ярость и даже избили нас, но мы поклялись именем Маат, что урожай был плохой, потому что виноград съели птицы. «Быть может, ты поставишь нам в упрек то, что мы призвали в свидетели богиню справедливости?» Но при этих дикарях, враждебно относящимся к нашим богам, мы упоминаем Маат, не боясь вызвать ее гнев. Мы им сказали, что до недавних пор к нам приходили песцы его величества, которые знали меру и не брали сверх положенного с каждого урожая, плохого или хорошего. Похоже, Аму нам поверили, но все же увезли все емкости с соком, которые только нашли в домах, и большую часть нашей домашней птицы. На наше счастье свиней они не тронули, потому что испытывают к ним отвращение, мол, у них раздвоенные копыта. Как могло случиться, что песцы его величества перестали к вам приходить за податью, и вы согласились платить чужестранцам? Что нам остается делать? Приходит целый отряд с оружием в руках, мы вынуждены подчиняться». «Тем более, что они заявляют, будто их присылает к нам Ренсенеп, правитель Нома. Но мы-то знаем, что подчиняются эти злодеи только одному человеку — Ааму, которого зовут Зирах. Услышав имя тестя Хетти насторожился, но ничего не стал рассказывать. Спросил только, кто же это такой. «В общине Ааму у него очень большая власть» он глава племени, члены которого поселились в Аварисе много лет тому назад. «Все знают, что Намарх у зираха под пятой, поэтому Зераха делает, что хочет». «Он сам приходит за податью?» – спросил Хетти. «Нет, он присылает своих людей, но во главе отряда всегда стоит один из его сыновей. Оба они настоящие дети Сета, даже более злые и глупые, чем их отец». — Не думаю, что его величество разрешил чужеземцам наводить тут свои порядки, — сказал Хетти. — Почему вы не дадите им отпор? Почему не идете к Намарху с просьбой навести порядок? — К Намарху? Мы к нему ходили. Ренсенеп подтвердил, что подать мы должны отдавать Ааму, ибо такова воля и царя и его самого. А еще он сказал, что мы должны уважать Ааму и подчиняться их приказам, и если мы еще раз появимся в его дворце и станем жаловаться, он прикажет побить нас палками, а потом отберет весь наш скот. «Что до сопротивления? Разве это возможно? Мы простые крестьяне, а они приходят вооруженные мечами и копьями, чтобы мы не вздумали обороняться, и приводят с собой ослов, чтобы увести наше добро». Что нам по-твоему делать? Но ведь ты вмешался в разговор Антеф, брат Синусрета. Пришел к нам с оружием. Ты солдат? Солдат его величества. Ты прав. Вернее, я командир армии его величества царя двух земель Аи Мернефере. Так вот, что я тебе скажу. Его величество уже не царь двух земель, потому что в наших краях Власть давно взяли в свои руки Аму. Это я уже понял, Антеф. Сейчас мне нужно попасть в Ретену, куда его величество направил меня с поручением. Но когда я вернусь в Черную Землю, великий город Юга, я непременно расскажу о ваших горестях его величеству, и он пришлет в Аварис войска, чтобы восстановить свою власть и прогнать этих презренных ханаанеев. Да услышат тебя нети и ОМОН,